Приёмная. Наскин ты мать, природах Богу душу отдала. Вот Алфёриха и кормила их из двух грудей, Ваньку и Наську. Так вы и грунь узнали, жену Ивана? Тьфу тебе на язык. Что такое? Да я груньку. По гроб жизни помнить буду. Это са на мне срубта гнилой подсудила. А сама баба не промах. Посереть с самой войны и примака в дом притащила. Так, а, говорят, она погибла в сорок первом. Кто? грунк -то? Да нам мне аккурат летом сорок второго продала, милый. Что-то я ничего не понимаю. Да что таскай. Таскай, милый, таскай. Тей момент, я тебе все объясню. Значит так, зимой 41-го, откуда не возьмись, Грунька появилась с мужиком. Так. Ну, тащой, хилай. Она его даже это, на салазках приволокла. У Насти они жили, а сруб-то этот, банька ты еще перед войной поставил. Вот я и порешила сруб-то купить. Да с Грунькой за мешок картошки и сговорилась. А... а что с ней за мужчина-то был? Ну, кто же его знает? Мужик. Он есть мужик. Но, правда, больной был, шибко. Его Грунька-то в госпиталь пристроила. Тут у нас недалечие в лесу. В 42-м-то госпиталь расположился. А Грунька там медсестрой пристроилась. А мужика своего туда положил на поправку. А куда она потом девалась? А кто же его знаете как госпиталь стал собираться, но Грунька вместе с ним и сама намылилась, и мужика, надо полагать, сову забрала. А что ты это вас всех до Груньки потянула, а? Это почему же всех-то, тетка Зинаида? Да то учитель он с детишками приезжал, все расспрашивал, то ты теперь и че. Интересно, интересно. Ну что, все, тетка Зинаида? Дрова уложены. Ну, спасибо вам. Пойду а, я. Жаль. жаль, милый человек, а то давай еще поговорим, а? Мне грядки еще вскопать надо. Да это в другой раз, тетка Зинаида. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Был у генерала. Интересовался он Сморякинским делом. Понятно. Есть информация, товарищ полковник? Давай. Госпиталь, который был в районе деревни Песцова, находится в Батуми. Агриппина Ивановна Алферова работает в нем по-прежнему. Так точно. По-прежнему. Вышла замуж. Муж пенсионер, ветеран войны. Работает к эскеру. Так. Еще что? Вот справка из архива госпиталя. Лейтенант Сонин умер от ран и похоронен в братской могиле в Песцово. Надо срочно лететь в Батуми и разговаривать с Салферовой. Да? Подождите, бойцы. Давайте-ка точки расставим. Вопрос первый. Кто есть кто? Кто предал отряд? Геннадий, давай ты. Товарищ полковник, мне, мне не нравится Лозовой. Да. Не слишком ли он много знает? Правильно. Мне кажется, что вряд ли Смолягин делился так откровенно с бойцами отряда. А тем более с человеком, которого вообще не знал. Угу. Дорохов ничего не знает, подозрительно. Лозовой много знает. Тоже не нравится. Вы дайте факты. Товарищ полковник, во-первых, кто мог знать кличку гестаповского агента? Начальник школы, раз. Глобки, 2 Смолягин, 3 И, наконец, сам агент лесник. Логично? Логично. А может, поэтому Лозовой вдруг вспомнил, что провокатор был связан с неким лесником? Андрей прав. Создаётся впечатление, что Лозовой в отряде был чуть ли не фигурой номер один. Да. А это нереально. Нужно срочно лететь в Калферовый. Минутку. Алло. Росляков. Что? Да-да. Лозовой только что в Полтаве. Взял билет на поезд до Батуми. Что? Геннадий, Андрей, срочно вылетайте. Андрей, да. расспроси Алферову о Соне не подробнее, что она знает, что помнит. Есть! здравствуйте ог грипин иванна здравствуйте э, моя фамилия кудряшов а, пожалуйста пожалуйста проходите садитесь андрей петрович меня вас звонили что вас интересует потревожил я вас ог гриппина иванна по делам давно минувшим давним хотелось бы задать несколько вопросов о партизанском отряде смолягина Пожалуйста, Андрей Петрович, что знаю, расскажу. Во-первых, простите меня, пожалуйста, никто вам не звонил в эти дни? Ну, может, спрашивал что-то, там дома ли, не собираетесь ли уезжать? М? Да нет, ну, только разве из Сабеса? Звонил мужчина, интересовался анкетными данными моими и мужа. Так? Да нет, а так никто. Здравствуйте. Здравствуйте. Юра, это вот товарищ из органов. Познакомься, помнишь, я тебе говорила. Кудряшов Андрей Петрович. Мой муж. Юрий Иванович. Агриппина Ивановна, вам знакома фамилия Дорохов?